40 Москва готовилась к обмену ядерными ударами с НАТО. Йод считался верным средством от радиации. Запасы его в аптеке стремительно иссякали. В интернете множилось число йода поклонников, называвших его жидким солнцем, святой водой XXI века. Ангелина Иосифовна читала, что в радиусе нескольких километров от ядерного взрыва все живое превращается в пар. Кому не повезет испариться, тех накрывает чудовищной силой взрывная волна, выворачивающая наружу, как чулки, глубокие шахты. «Все логично», — соглашалась она с государственной пропагандой, «враги, в адский пепел». «Россияне в райский пар». Потом наступит ядерная зима. Жидким солнцем романтичные французы еще называли «коньяк». Он, теоретически, мог ненадолго скрасить жизнь, точнее, смерть уцелевшему человеку, но ядерную зиму ни йодом, ни коньяком было не победить. Она уединилась в аптечном туалете, с выбранным по наитию тампоном. Собиралась как бы между делом посоветоваться с опытными дамами, но на глаза попалась только Анжела, озабоченно перекладывающая коробки с йодом из общего в ящик для внутреннего пользования. В слове «климакс» Анжела презрительно, поглядывая на Ангелину Иосифовну, Делала ударение на втором слоге. «Климакс на месте?» Однажды услышала она сквозь дверь голос Анжелы. «Сказала, что сегодня будет до конца», — ответили ей. «О чем?» они, — Они удивилась Ангелина Иосифовна. А потом догадалась, что речь идет о ней. С тампонами не задалось. Оказалось, что у них существуют размеры. Она подобрала подходящий методом в прямом и переносном смысле тыка. Немало смутил ее и нетяной хвостик, за который тампон в определенные моменты следовало извлекать. «Не напасешься», задумалась она, «не обратно же его, а если выкидывать, то куда?» Далеко не во всех туалетах имелись предназначенные для этого емкости. Женские хлопоты смущали эстетическое чувство Ангелины Иосифовны, но стимулировали материнское. Возможность, она надеялась, что не теоретическая, стать матерью наполняла ее тревожным беспокойством. Она была готова подписать любую бумагу, о неразглашении чего угодно, лишь бы ее оставили в покое. Большой разницы между разглашением и неразглашением Ангелина Иосифовна не видела, Кто бы поверил ей, если бы она разгласила, что некие неустановленные лица решили в планетарных масштабах перебрать людишек посредством смертоносного вируса? Микрофильм с описанием вируса они, видимо, с целью активации, какой же еще, вознамерились передать другим неустановленным лицам, спрятав его восставленной под скамейкой в парке кукли-неваляшки по-простому Ваньке-встаньке. Но после случайного вмешательства пятилетней девочки Ангелины дело на полвека застопорилось. Или встала на предусмотренную паузу. Тут ясности не было. Что мешало злодеям похитить куклу из квартиры девочки? Тем временем третьи Она запуталась. Неустановленные лица продолжили дело первых в тайной лаборатории в горном ущелье, а четвертые уничтожили лабораторию, развязав военный конфликт на близлежащих территориях. Тогда, видя, что с вирусами как-то не заладилось, пятые неустановленные лица запустили глобальный экстремальный вариант «кого в пепел, кого в пар». Ядерный будильник пока усыпляющий тикал, но был готов в любую секунду зазвенеть. Ее бы даже не стали преследовать за эту теорию, запирать в сумасшедшем доме. Сколько таких, как она, жертв конспирологии, неистовствовала и крикушествовала в социальных сетях. «Кто не слеп, тот видит» говорил в свое время Лаврентий Павлович Берия. «Видит да не знает», — возражала ему Ангелина Иосифовна. «Кто решил погубить человечество, оставив ему единственный выбор между пеплом и паром? Рептилоиды, мировая закулиса, держатели капиталистического общака, вековые ненавистники России?» Одним словом, обобщенные англо-жида-саксы — Снисходительно объяснили бы ей общественно значимые люди. Прорвись она с этим вопросом в эфир. «Будет, у нас йод, у французов коньяк, будет и песня», — прогнала она прочь гибельные мысли. Повешу в аптеке портрет Брежнева, решила и внезапно успокоилась. «Святой человек». Как при нем жили? Все для народа. Неожиданный порыв удивил. Никогда прежде она не восхищалась Брежневым. Анжела рассказывала, как почитают Брежнева в независимой Молдавии. Это все телесный низ вспомнила Бахтина Ангелина Иосифовна. Раньше кровь омывала мозг. Он, как топор, прорубался к истине, а теперь подтекает, как сломанный бачок в унитазе. «К вам!» — стукнула в дверь туалета Анжела. «Ждет в зале!» Придав лицу служебное, заинтересованное никакое выражение, Ангелина Иосифовна вышла в зал. «Растут люди!» — услышала голос красного директора. Не зря вспомнила Брежнева, тупо уставилась на его ботинки. К вечеру морозец прихватил слякоть, следов на аптечном полу не было. Андроник Тигранович носил похожее, но с алмазными стразами и золотой нитью в шнурках. В стиле черного пьеро, подумала Ангелина Иосифовна, хотя ботинки ведущего в кадр не попадали. Только блуза с блестящими пуговицами, как накидка фокусника, мерцала на экране. «По делу?» — спросила она, вспоминая на «ты» или «вы» была с директором в прежние годы. Или давно не виделись? В аптеку тем временем заглянул неопределенного вида человек. Ангелина Иосифовна сразу поняла, что не за лекарствами. За ней? Но за что?» «И почему вместе с красным директором?» «Неужели Дмитрий Степанович передал дело в ФСБ?» «Точно!» «Понятно, почему он смотрел на нее в Тихвинском переулке, как прощался!» «Ладно», — забегала в голове, — «что они могут предъявить?» «У нее нет аккаунта в Фейсбуке». «Она держит язык за зубами, следит за сочетаниями цветов». На коробках, в витринах. Недавно поручила Анжеле отвезти на сборный пункт ящик с медикаментами. Та еще сделала кислую рожу, понесла что-то про русских оккупантов. Кому нужна ее? Молдавия. Что с того, что там, да не там, а в дружественной Приднестровской республике наши войска? Хвасталась, что подала на румынский паспорт. Будет ездить, как домой, в Европу. Забыла, дура, что у России нет границ. Показала или нет мне накладную? Гневно уставилась на Анжелу Ангелина Иосифовна, но та только широко зевнула в ответ и непривично, со стоном, явно вспоминая ночные радости, потянулась. «Встал во дворе», — сообщил неопределенный человек красному директору. «Здесь нельзя». Только по спецпропускам. Наберите заранее, чтобы я успел развернуться. Не из ФСБ. Всего-навсего водила, да еще без спецпропуска. Отлегло от сердца. Это ты вырос, — решила на ты, Ангелина Иосифовна. Пешком не ходишь, ботиночки прикупил. Под Лениным, как я понимаю, больше себя не чистишь. Красный директор напоминал ухоженного молодящегося артиста из телевизионного сериала, где простые русские люди живут в двухуровневых квартирах, обедают с коллегами по работе в ресторанах, одеваются как депутаты и никогда не ездят на немытых машинах. С его умеренно постаревшего, но свежего лица сошла прежняя нервная тревога. Гладким, спокойным было лицо. Такие лица бывают у людей, комфортно устроившихся внутри окружающего хаоса. Неужели, депутат, в стране воров для умного человека всегда отыщется коридор возможностей? Вспомнились мудрые слова Андроника Тиграновича. Хотя, конечно, далеко не все в стране воров распределялось по уму. «Я он какая умная!» — подумала Ангелина Иосифовна. «А где мой коридор?» Но, вспомнив про наследство, осеклась. «По бизнесу или служишь?» А он вписался с бабьем, откуда взялось, интересом она продолжила осмотр бывшего начальника. «Питается качественно, машина с водителем, шарф, как у Пети». Она догадывалась, что... Красный директор появился не просто так. Все по Фрейду, красный к красному. Происходящие в телесном низе процессы путали мысли, рвали логические цепи. Одну, привычную, часть своего сознания она контролировала. Вторая, новая, точнее новобабия, нахально и грубо перебирала мужиков на предмет, Неужели потенциального отцовства для ее ребенка? В кругу соискателей значились Петя, Дмитрий Степанович Гусев, сходу, по принципу, раз пришел, пожалуй, тибрица, красный директор и, неизвестно почему, подвальных дел мастер. «Он-то откуда?» — удивилась Ангелина Иосифовна. «Хорошо, хоть Брежнева нет». Кандидаты стояли перед ней, как голые мраморные статуи, а она, подобно женской реинкарнации Париса, ходила вокруг, блудливо выбирая, кому вручить яблоко. Она пришла в ужас, осознав глубину своего морального падения. Но созданная неуправляемой частью сознания античная мистерия развивалась по законам жанра. У вокруг голых мужиков Ангелины Иосифовны Обнаружилась незримо злоумышляющая конкурентка. Дочь адмирала. Она хотела испортить смотрины, отобрать яблоко, чтобы выбрать и вручить самой. Ангелина Иосифовна уступала ей подвального и красного, но дочь адмирала не соглашалась, шипела, как медуза, горгона. «Диму и Петю не отдам», — храбрилась Ангелина Иосифовна, но чувствовала, что боги сдают карты не в ее пользу. Петя доверил дочери адмирала ключи от своей квартиры, то есть по факту вел с ней совместное хозяйство, а Дима распутывал преступные геополитические заговоры англосаксов и знать не знал о матримониальных мыслишках, Подозреваемой свидетельницы. Эсхил отдыхал. Игра в отцовство стремилась к нулевой сумме. Пойдем ко мне в кабинет, предложила Ангелина Иосифовна красному директору. Расскажешь, как пела когда-то Пугачева, где ты был, что видел и кого любил. Неужели тебе это интересно? Красный директор извлек из внутреннего кармана пиджака файл, с вложенной в него бумагой. Как любой человек в России, Ангелина Иосифовна ничего хорошего от предъявляемых бумаг не ждала. Долговая, просроченный платеж, штраф, уведомления от приставов, повестка в суд — У нее всегда становилось легче на душе, когда на выходе из подъезда она открывала почтовый ящик и видела, что он пуст. Роздравнадзор, налоговая, Росреестр, поинтересовалась, открывая дверь в кабинет, где совсем недавно пил виски, размахивая золотым пистолетом Андроник Тигранович. Ему тогда точно было недособлюдение указаний Росздравнадзора. Кажется, он еще что-то говорил про Волокиту с регистрацией договора аренды. Неужели криво взглянула на красного директора Ангелина Иосифовна, явился за взяткой «Вот тебе и коммунист». Или прочитал про самоубийство Тиграныча, узнал про наследство — Тридцать лет ни слуху, ни духу, а как запахло деньгами тут, как тут, немедленно подключилась бабья половина сознания. Никому нельзя верить. Я не из инстанций, — успокоил с интересом, оглядывая кабинет, красный директор. — Мягко устроилась, — кирнул на кожаное кресло. «Привез тебе проект постановления о Росглавмедпрепе». «О чем?» — растерялась Ангелина Иосифовна, вспомнив слова Дмитрия Степановича, что любого человека можно взять за мягкое. И ты туда же, вздохнув, посмотрела на красного директора. «Российском государственном главке медицинских препаратов расшифровал он название неизвестной ей организации». Все аптеки по указу президента будут скоро национализированы. Ты что, до сих пор не поняла, куда ветер дует? «Дура!» — провалилась в мягкое кресло Ангелина Иосифовна. «Надо было слушать юриста, брать налом. Кому-то теперь нужна нищая!» — Подтякнула бабья, похоже, по-ленински всерьез и надолго угнездившаяся в ней сущность. «Успокойся!» — сухо улыбнулся красный директор. «Еще есть время сыграть на опережение. Он подпишет только после того, как разберется с нашими предложениями по Росглавмедпрепу». «Вашими предложениями?» «Нашими». «Извините», — пожала плечами Ангелина Иосифовна. «А вы, собственно, кто?» «Мы», — хмуро посмотрел на нее красный директор. Я работаю в правительстве. Предложения готовят эксперты из моего департамента. Есть люди, которым не безразлична судьба фармацевтической отрасли. Кстати, если тебя это интересует, я своих убеждений не менял. Машина с шофером, сказала Ангелина Иосифовна, ботинки за 500 евро. Анжела, сволочь, вот привязалась с этими евро. Лучше бы не говорила. Костюмчик тоже не большевичка. Забыла, как раньше называли таких коммунистов. Вспомнила. Буржуазными перерожденцами. Ну да, помню, ты мне объяснял. Одни живут жизнью идеи, другие ее загробной жизнью. Гальванизируют идею. «Посредством монетизации», — довольно кивнул красный директор. «Что, собственно, посмотрел на Ангелину Иосифовну, мы с тобой и проделали. Каждый снисходительно улыбнулся на своем уровне возможностей и везения». «Уровни разные», — согласилась Ангелина Иосифовна, скользнув взглядом по часам красного директора. «У Андроника Тиграновича были скромнее». Странно, что Анжела не заметила. Ладно, она спец по ботинкам. Часы — другой уровень возможностей и везения. Она поняла, что пафосной, как в прежние годы, дискуссии о том, что делать, кто виноват, как реорганизовать рабкрин, понятно, как превратить в розглав Медпреп, не будет. Красный директор устал, и я устала, — подумала она. Страна устала, время устало, а самое печальное — устал ВСВР. Усталость, подобно формалину, консервировала окружающую жизнь. Внутри дергались редкие воздушные пузырьки. В них хотелось укрыться, как в уцелевшем домике посреди пепелища, Но это был безвоздушный покой, когда делать нечего, плевать, кто виноват, и пропади пропадом, рабкрин. Ангелина Иосифовна вдруг резко, как совсем недавно к Брежневу, подобрела к себе и красному директору. Критикуй, не критикуй, все равно получишь. Ей захотелось. Рассказать бывшему начальнику про книгу мироустройства, ситуационных богов, усталость ВСВР, Андроника Тиграновича, Дмитрия Степановича, Гусева, Дикого, Карабахского кота, вирусы, Иваньков Станьку. Возникла даже мысль пожаловаться на Анжелу, но она вовремя опомнилась. Помнишь наш разговор на складе? Спросила она, вспоминая, осталась ли хоть одна бутылка в баре под проигрывателем после обыска с изъятием предметов, на которых могли быть отпечатки неустановленных пальцев. Неужели унесли? О чем? Знаешь, что я тогда подумала? Когда? Ты прав, махнула рукой Ангелина Иосифовна. «Пусть думает, в чем прав». Он бы не понял, скажи она ему, Как ей тогда хотелось, чтобы у них получилось, Как она рыдала на подоконнике, Проклиная себя за глупость, а его за трусость. «СССР не спасти», — помнится, — подумала она, Глядя в спину уходящему со склада красному директору, И того, что будет после СССР, тоже не спасти. Она не решилась, — — Проверить бар. — Ты что? — остерегла бабья сущность. — Примет на грудь, полезет, а у тебя тампон. — Надо было тридцать лет назад ему наливать. — Ты права. Но, Пасаран, почему-то испытывая неуместное нервное возбуждение, согласилась Ангелина Иосифовна. — Извини, у меня мало времени, опаздываю на заседание правительства — Посмотрел на часы красный директор. «Вопрос о холдинге «Вам не хворать» — идиотское название, кто придумал? В повестке. Я докладчик. Кстати, это я настоял, чтобы тебя включили в реестр акционеров». «А что, могли не включить?» Ангелина Иосифовна решила быть с ним вежливой, конструктивной и упрямой в битве за копейку, как капиталист с капиталистом. Легко. В уставе есть пункт, если держатели двух третей от общего количества акций голосуют против. Еще как могли. У правительства в холдинге только 20%, так что мне пришлось поработать. Зачем же тебе этот, как его Росглавмед, глав мед, если все аптеки национализируют? Знаю, ты мне не веришь. Улыбнулся красный директор, напомнив на мгновение Ангелине Иосифовне себя прежнего. «Но я остаюсь коммунистом. Социализм, национализация, народная экономика — последний шанс России. Хочешь, бери выше, для мира. Маркс, Ленин, Троцкий, Сталин — это понимали. Но ты вздохнула после долгой паузы, Ангелина Иосифовна, в идею больше не веришь». «Это не имеет значения», — ответил красный директор. «Указ о национализации подготовлен и передан», — ткнул пальцем в потолок. «Шансов, что будет подписан, немного. Ты права». «Он тоже не верит. Но если вдруг, понимая, что земля под ногами горит, подпишет, ты все потеряешь, потому что еще не вступила во владение». «Сколько они тебе предлагали?» «Хочешь дать больше?» — усмехнулась Ангелина Иосифовна, вспомнив неизвестно кем изреченную, но не стареющую истину. «Думай о человеке плохо, не ошибешься!» «Дело не в этом!» Красный директор говорил сухо, словно щелкал круглыми деревяшками на счетах. «Я...» По решению правительства выкупаю акции Тергуланяна. Вместе с твоей долей должно получиться 25,1%, то есть блокирующий пакет. Из бюджета выделяются средства на экстренное строительство трех фармацевтических комбинатов в Москве, на Урале и Дальнем Востоке. Генеральным заказчиком должен выступить Росглавмедпреп. Для этого он, собственно, и создается. Это... Не просто золотое дно, это билет в новый мир, в то, что будет после того, как здесь все закончится. Там будут задействованы технологии, которым нет аналогов, про которые никто не знает. Старый мир их боится. Над ними работали тайна. В избушках на курьих ножках, в крысинах норах, в бегемотовых джунглях, где не ступала нога человека. Мы не боимся». Россия — модельная территория для испытаний новых технологий. Это ее единственный шанс перешагнуть в другую реальность поверх себя сегодняшней. Иначе смерть ее не будет. Все понимают, но говорить нельзя. Я переведу тебя на хорошую должность в моем департаменте. Пущу на лекарственный рынок. Национализация аптек — мелочь. Дымовая завеса. Ты даже не можешь себе представить, какие произойдут изменения. Ты не вошла в наследство, поэтому нужна нотариальная доверенность на управление твоими акциями. Никакого риска продаешь правительству. Насчет ядерной войны, не волнуйся, ее не будет. Подумай. Спасибо, что предупредил, поднялась из кресла Ангелина Иосифовна. Я подумаю. Выбыл, приветливо улыбаясь, протянула руку красному директору. «Не быть тебе отцом моего ребенка и социализму с национализацией не быть. А вот ядерной войне — это как решит ВСВР».